Смерть и мои наставники. Около 30 лет назад я начал писать книгу по экзистенциальной психотерапии. Базой для написания этого исследования послужила моя многолетняя практика работы с неизлечимо больными пациентами. Многим из них суровое испытание прибавило мудрости, и они стали моими учителями, оказав огромное влияние на мою личную и профессиональную жизнь. Кроме того, у меня было три выдающихся наставника — Джером Франк, Джон Уайтгорн и Ролла Мэй. Мне удалось встретиться с каждым из них на пороге смерти, и всякий раз это становилось незабываемым опытом. Джером Франк Джером Франк был одним из моих профессоров в университете Джона Хопкинса, один из первопроходцев групповой терапии, который и привел меня в эту сферу. Более того, он навсегда остался для меня образцом личностной и интеллектуальной целостности. Закончив обучение, я поддерживал с ним тесный контакт, регулярно навещал его в доме престарелых в Балти-Море, где он закончил свои дни. Джерри было уже за девяносто, и он страдал прогрессирующим слабоумием. При последней нашей встрече, за несколько месяцев до его смерти, он не узнал меня. Я пробыл с ним достаточно долго, разговаривал с ним, делился воспоминаниями о нем и о его коллегах. Постепенно он вспомнил, кто я такой, и, печально покачав головой, извинился за потерю памяти. Ирв, мне очень жаль, но я не могу это контролировать. Каждое утро я просыпаюсь...» и моя память вся целиком начисто стерта. Он показал, как это, проведя рукой по лбу, словно стирал с доски. «Джерри, это должно быть ужасно для вас», — ответил я. «Я помню, как вы гордились своей необыкновенной памятью». «Знаешь, это вовсе не так плохо», — сказал Джерри. «Вот я просыпаюсь, завтракаю здесь в столовой вместе с другими пациентами и с персоналом». По утрам все они кажутся мне незнакомцами, но в течение дня я начинаю узнавать их. Я смотрю телевизор. Потом прошу, чтобы мое кресло подкатили к окну и выглядываю наружу. Я наслаждаюсь всем, что вижу. Многие вещи я словно вижу в первый раз. И мне нравится это. Просто смотреть и видеть. Так что, Ирф, все не так уж плохо. Таким я увидел Джерри Франка в последний раз. в инвалидном кресле, с шеей, согнутой настолько, что для того, чтобы посмотреть на меня, ему всякий раз приходилось делать усилия. Его разрушало слабоумие, и все же он еще мог научить меня кое-чему. Например, тому, что даже если человек потерял все, он еще может получать удовольствие от самого факта бытия. Я ценю этот дар, последнее проявление щедрости в жизни великого учителя. и рад любой возможности передать его дальше. Джон Уайндгорн Джон Уайндгорн, выдающаяся фигура в современной психиатрии, 30 лет был деканом факультета психиатрии в Университете Джона Хопкинса и сыграл большую роль в моем образовании. Это был вежливый, чуть неуклюжий человек, в голове его, обрамленный аккуратно постриженными седыми волосами, скрывался блестящий ум. Он носил очки в золотой оправе, и на его лице не было ни единой морщинки, как, впрочем, и на коричневом костюме, в котором он приходил каждый божий день. Мы, студенты, подозревали, что у него в шкафу два-три таких костюма. Читая лекции, Джон Уайенгорн не позволял себе никаких лишних движений. Шевелились только его губы, все остальное — руки, щеки, брови — оставалось недвижным. Я никогда не слышал, чтобы кто-либо называл его по имени, даже коллеги. Все студенты, как огня, боялись его ежегодной коктейльной вечеринки, очень формальной, где гостям предлагалось по маленькой рюмочке шерри и никакой еды. На третьем году обучения в ординатуре мы вместе с пятью старшими ординаторами каждый четверг делали обходы с доктором Уайтгорном. До этого мы все обедали в его кабинете, отделанном дубовыми панелями. Еда была простой, но подавалась с чисто южной элегантностью. Льняная скатерть, блестящие серебряные подносы, посуда из тонкого фарфора. За обедом мы вели долгие неторопливые беседы. Нас всех ждали требовавшие ответа звонки, пациенты нуждались в нашем внимании. Но доктор Уайтгорн не признавал спешки. В конце концов, даже я, самый непоседливый из всей группы, научился замедляться и заставлять время ждать. В течение этих двух часов мы могли задать доктору любой вопрос. Помню, я интересовался у него, как начинается паранойя. Несет ли психиатр ответственность за суициды? Как быть с несовместимостью детерминизма и изменений в терапии? Хотя Уайтгорн всегда подробно отвечал на эти вопросы, сам он явно предпочитал другие темы. Военную стратегию генералов Александра Македонского, меткость персидских лучников, решающие промахи битвы при Геттисберге. А больше всего он любил говорить о собственном улучшенном варианте периодической системы химических элементов. По первому образованию он был химиком. После обеда мы садились в круг и наблюдали, как доктор Вайтгорн беседует с четырьмя-пятью своими пациентами. Никогда нельзя было предсказать, сколько он проговорит с тем или иным больным. С одним он разговаривал 15 минут, с другими 2-3 часа. Доктор не торопился. У него было полно времени. Больше всего его интересовали профессии и хобби пациентов. сегодня он подначивает учителя истории вступить в дискуссию о причинах поражения испанской армады, а на следующей неделе будет целый час слушать рассказ плантатора из южной америки о кофейных деревьях как будто бы его главная цель понять зависимость качества зерен от высоты дерева. он так мягко погружался в мир и личности что я всякий раз удивлялся когда пациент параноик крайне подозрительный Внезапно начинал откровенно рассказывать о себе и своем психотическом мире. Позволяя пациенту получать себя, доктор Уайтгорн работал не с патологией, но с личностью пациента. Его подход постоянно подстегивал и самооценку пациента, и его желание самораскрытия. Вы можете сказать, какой лукавый доктор, но лукавым он не был, не был и двуличным. Доктор Уайтгорн искренне хотел, чтобы его чему-нибудь научили. Он постоянно собирал информацию и за долгие годы создал настоящую сокровищницу редчайших фактов. Он всегда говорил, «И вы, и ваш пациент только выиграете от того, что вы дадите ему возможность поучать вас, рассказывая о своей жизни и о своих интересах. Вы не только получите полезные сведения», но поймете все, что вам нужно понять о его болезни. Доктор Уайтгорн оказал очень большое влияние на мое образование и на мою жизнь. Много лет спустя я узнал, что его веское рекомендательное письмо помогло мне получить место в Стэнфорде. Начав работать в Стэнфорде, я на несколько лет потерял с ним связь, за исключением случая, когда он направил ко мне на лечение своего бывшего студента. В одно прекрасное утро меня разбудил телефонный звонок. Это была его дочь, которую я никогда не видел. Она сказала, что доктор Уайтгорн перенес обширный инсульт, находится при смерти, и очень просил, чтобы я его навестил. Я тут же вылетел в Балтимор и всю дорогу уламал голову. Почему именно я? Прибыв в Балтимор, я прямиком направился к нему в больницу. Одна сторона его тела была парализована, наблюдалась ярко выраженная афазия. Каким шоком было увидеть, что один из самых красноречивых людей, которых я встречал, пускал слюнь и мучительно пытался произнести хоть слово. Наконец он смог выговорить. «Мне... мне... мне страшно». Чертовски страшно. Страшно было и мне видеть, как рухнула и лежит в руинах великолепная статуя. Но почему он хотел меня видеть? Он обучил два поколения психиатров, многие из них занимали высокие должности в ведущих университетах. Почему же я, суетливый, сомневающийся в своих силах сын бедного торговца-эмигранта, что я мог для него сделать. Смог я немногое. Я вел себя, как любой посетитель, нервничал, безуспешно пытался отыскать слова утешения, пока, наконец, минут через двадцать пять он не заснул. Потом я узнал, что он умер через два дня после моего визита. Долгие годы меня занимал вопрос, почему все-таки я. Может, он видел во мне своего сына, который погиб на Второй мировой войне, в ужасном сражении, в Арденнах. Помню его банкет перед выходом на пенсию. Так совпало, что в тот год я как раз заканчивал свое обучение. В конце обеда, после всех тостов и воспоминаний, он поднялся и обратился к залу с прощальной речью. Говорят, что о человеке судят по его друзьям, неторопливо начал он. Если это действительно так. на этом месте он сделал паузу и внимательно оглядел присутствующих, то я, должно быть, и вправду отличный парень. Были моменты, хотя и не часто, когда это чувство испытывал и я. Я говорил себе, если он так хорошо обо мне думал, наверное, я и вправду отличный парень. Много позже, когда я смог взглянуть на ситуацию и больше узнал об умирании, Я пришел к выводу, что доктор Уайтгорн умер очень одиноким. Это не была смерть в кругу близких и любящих людей, друзей и родных. Тогда он и обратился ко мне, своему студенту, которого не видел 10 лет и с кем его никогда не связывали моменты эмоциональной близости. Это говорит не о том, что я какой-то особенный, а скорее о катастрофической нехватке общения с людьми, которые ему не безразличны, и кому не безразличен он сам. Оглядываясь назад, я часто жалею, что мне не представилось возможности еще раз приехать к нему. Я знаю, что смог кое-что дать ему, просто потому что без лишних размышлений вылетел в другой конец страны. Но как же мне жаль, что я не смог сделать ничего другого, Я должен был хотя бы дотронуться до него, взять его за руку, может быть, даже обнять или поцеловать в щеку. Но он всегда был так холоден и неприступен, что я сомневаюсь, осмеливался ли кто-либо когда-либо его обнять. Я, например, ни разу не дотронулся до него и не видел, чтобы это делал кто-нибудь другой. Я хотел бы сказать ему, как много он для меня значил. Сколько его приемов перешло ко мне, и как часто я думаю о нем, когда разговариваю с пациентами в его стиле. В какой-то степени эта просьба навестить его на смертном одре была последним подарком наставника своему ученику. Хотя я уверен, что в том состоянии, в каком он был, он меньше всего задумывался об этом. Ролла Мэй, Ролла Мэй Дорог мне как писатель, как психотерапевт и, наконец, как друг. Когда я только начинал изучать психиатрию, многие теоретические модели взбивали меня с толку и казались неудовлетворительными. Мне представлялось, что и биологическая, и психоаналитическая модели не включают в себя многое из того, что составляет самое существо человека. Когда я учился на втором курсе ординатуры, вышла книга Ролла Мэя «Существование». Я прочел ее от корки до корки и почувствовал, что передо мной открылась яркая и совершенно новая перспектива. Я немедленно приступил к изучению философии, записавшись на курсы введения в историю западной философии. С тех самых пор я начал читать книги и слушать курсы лекций по философии. И всегда находил их более полезными для работы психотерапевта, чем специализированная психиатрическая литература. Я благодарен Ролла Мейву за его книгу и за то, что он указал мне мудрый путь к решению людских проблем. Я имею в виду три первых эссе, прочие переводы трудов европейских досейн-аналитиков, которые представляются мне менее ценными. Много лет спустя, когда во время работы с онкологическими больными я начал испытывать страх смерти, я решил пройти курс психотерапии у Ролла Мэя. Он жил и работал в Тибуроне, полтора часа на машине от Стэнфорда. Но я знал, что на это стоит потратить время, и ездил к нему раз в неделю в течение трех лет. Консультации прерывались лишь на лето, когда он отправлялся в отпуск в свой коттедж в Нью-Гемпшире. Я старался с проводить время в пути. Я записывал наши сеансы на диктофон и по дороге всякий раз слушал свои записи. Впоследствии я часто советовал этот прием своим пациентам, которым приходилось ездить ко мне издалека. Мы с Роллом Мэем много говорили о смерти и о том страхе, который поселился во мне после работы с большим количеством умирающих людей. Мучительнее всего я воспринимал изоляцию, сопровождающую умирание, и в какой-то момент, когда я понял, что испытываю очень сильный страх во время вечерних поездок, я решил остаться на ночь в одиноком мотеле недалеко от его кабинета и провести с ним сеансы накануне и после этой ночи. Как я и думал, тем вечером страх, казалось, был разлит в воздухе вокруг меня. Были и пугающие видения, что меня кто-то преследует или в окно просовывается колдовская рука. Хотя мы пытались проанализировать страх смерти, мне почему-то кажется, что мы словно бы сговорились не вглядываться в солнце. Мы избегали открытой конфронтации с призраком смерти. Попыткой такой конфронтации стала эта книга. Но в целом он был для меня отличным психотерапевтом. Когда наша терапия подошла к концу, он предложил мне свою дружбу. Он с одобрением отнесся к моей книге «Экзистенциальная психотерапия», которую я писал 10 лет и именно тогда, наконец, закончил. Сложный и очень щекотливый переход от отношений психотерапевт-пациент к дружбе прошел у нас относительно гладко. Минули годы, и мы с Ролло поменялись ролями. После того, как он испытал ряд мелких инсультов, его стали посещать приступы смятения и паники, и он часто обращался ко мне за помощью. Как-то вечером мне позвонила его жена, Джорджия Мэй, тоже мой близкий друг. Она сообщила, что Ролла при смерти, и попросила меня и мою жену скорее приехать. В ту ночь мы втроем по очереди дежурили у постели Ролла, который был без сознания, и тяжело дышал. Он страдал отеком легких в поздней стадии. Наконец, он последний раз судорожно вздохнул и умер. Это произошло на моих глазах. Мы с Джорджи обмыли тело и сделали все необходимое, а на следующее утро приехали из похоронного бюро и отвезли его в крематорий. Ночью, накануне кремации, я с ужасом думал о смерти Ролла, и мне приснился очень яркий сон. Мы с родителями и сестрой в торговом центре. Решаем подняться на этаж выше. Вот я в лифте, но один. Моя семья исчезла. Я очень долго еду на лифте. Когда я, наконец, выхожу, то оказываюсь на тропическом пляже. Я так и не могу найти своих близких, хотя не перестаю их искать. Там очень здорово, Тропический пляж для меня — настоящий рай. Однако я чувствую, как в меня вползает страх. Затем я надеваю ночную рубашку с милой, улыбающейся мордочкой медвежонка-смоки. Потом изображение на рубашке становится ярче. Потом начинает излучать свет. Вскоре эта мордочка заполняет собой все пространство — Как будто вся энергия этого сна передалась милой улыбающейся мордашке медвежонка Смоки. От этого сна я проснулся. Не столько от страха, сколько от сияния искрящегося изображения на ночной рубашке. Чувство было такое, будто комнату осветили прожектором. В самом начале сна я был спокоен, почти доволен. Однако, когда я не смог отыскать свою семью, в меня вползли страх и дурные предчувствия. В конце концов, все образы сна были поглощены ослепительным медвежонком Смоки. Я совершенно уверен, что в образе сияющего медвежонка отразилась кремация Ролла. Смерть Ролла поставила меня перед фактом собственной смерти. И во сне на это указывает моя отделенность от семьи, и бесконечное движение лифта вверх. Что меня поразило, так это легковерие моего подсознания. Разве не удивительно, что часть меня купилась на голливудскую версию бессмертия, бесконечное движение лифта, и на кинематографическую же версию «Рая» в виде тропического пляжа? Хотя рай все же не был таким уж райским, потому что я находился там в полной изоляции. В этом сне отражены огромные усилия по снижению страха. В ту ночь я шел спать, потрясенный ужасом кончины Ролла и его предстоящей кремацией, и сон был призван смягчить это переживание, сделать его не таким ужасным, помочь его перенести. Смерть милосердно приняла облик лифта, идущего вверх, к тропическому пляжу. Даже огонь крематория принял более дружеский вид — и появился на ночной рубашке. Вы готовы к вечному сну в рубашке с милой и привычной мордочкой медвежонка Смоки? Этот сон кажется чрезвычайно удачной иллюстрацией идеи Фрейда о том, что сновидения охраняют сам процесс сна. Мои грезы изо всех сил стремились дать мне отдохнуть и не позволили сну обернуться кошмаром. Как плотина, они сдерживали поток страха, но плотина все-таки рухнула, пустив ко мне эмоции. Но и тогда из последних сил грезы пытались сдержать мой страх, превращая его в образ любимого Мишки, который в конце концов накалился в кавычках и засиял столь невыносимо, что разбудил меня.